Глава пятнадцатая. Осиновый пожар. Осенью, вскоре после первых серьезных холодов, Краснолесье преображалось. Сперва осины начинали тлеть, еле заметно, начиная с верхушки, а потом вдруг вспыхивали в одночасье. Горели окрестные холмы, горели долины. Даже во дворах полыхало алое пламя в четыре этажа, яркое и бездымное. Но сейчас Альке казалось, что цвету осиновых листьев точь-в-точь, свежая кровь. когда ехала доехала-то, Алёночек, всё хорошо?» — спросила её бабьяся обеспокоенно, помогая закинуть чемодан в багажник. «Уф, что там, кирпичи, что ли?» «Там груз моих сожалений», — мрачно пошутила она. «А ещё тёплая обувь, одежда, запас косметики и книжки, которые для работы нужны. И книжки для Вельки». «Тот ты бледная, как немочь», вздохнула бабьяся. «Ну, ничего, сейчас Велькин суп тебя живо взбодрит. Перцу он туда сыпанул, ух!» «А с чем суп?» — живо заинтересовалась Алька. Есть ей хотелось со вчерашнего дня, несмотря на частые перекусы, и, по ощущениям, она схуднула уже на килограмм. «Из чечевицы с помидорами?» «Ну, чечевица и сама по себе сытная, а он туда бекона поджаренного всыпал, наверное, с полкило». От вокзала до дома добирались долго. После дождей дороги развезло, За поворотом провалился асфальт. И теперь пробоину латали рабочие. Один из них ужасно напоминал Даринкиного батю, но останавливаться, чтобы поздороваться, бабьяся, конечно, не стало Небо было синее-синее. Дул легкий ветерок, и листья осин трепетали, усиливая ощущение, что бушует пожар. Багряные языки пламени, и алые, и кумачевые, и пурпурные, и оранжевые. Смотрю, и аж глазам тепло улыбнулась Бабьяся. «А ты, Аленочек, как, согрелась?» «Да я вроде и не мерзла», растерянно ответила она. Бабьяся глянула на нее искоса, но ничего не сказала. О байте, о поездке в Гречен, о костяном, о проклятом золоте и о дреме она не спросила тоже, хотя наверняка язык у нее чесался. Как и в прошлый раз, праздновали возвращение Альки всей семьей. Стол накрыли на веранде, благо погода позволяла. Да и к тому же было еще тепло. Тётя Велиника, посвежевшая и похорошевшая после стрижки, напекла каких-то своих особых фирменных котлет с курицей, сыром и грибами. Внутри горячо, тягучо, мягко, а снаружи хрустящая корочка панировки. С Велькиным чечевичным супом и теплым салатом из домашних соленей с картошкой заходило просто замечательно. Когда все пообедали, и даже дядя Черник наелся так, Что сыто крякнул, бабьяся заварила чаю из смородиновых листьев, кипрея, мяты и васильков, чтобы нежить распугать и иммунитет укрепить. И вынесла банку варенья из яблок, прозрачно-янтарного, с крапинками корицы и тонкими, словно стеклянными ломтиками. «Как хорошо!» — вздохнула тетя Виллиника, откидываясь на спинку стула и кутаясь в шаль. «И редко же ведь все вместе сидим, хоть и семья». «Алика, я тут у себя в сундуке с приданным нашла свадебное полотенце с обережной вышивкой. Еще про бабки накажется. Взглянуть не хочешь? А то и посидим на веранде с пяльцами. Попробуем повторить». При упоминании вышитых полотенец Алька живо вспомнила Светлореченский краевой музей и вздрогнула. «Наверное, можно. Это интересно. И к тому же...» Начала она и забыла, что хотела сказать, потому что в голову ей пришла мысль. «Хотя нет». Я сейчас, наверное, быстро в город сбегаю. Мне надо к тете Тине заглянуть и кое о чем спросить. Я еще... М -м, еще до отъезда собиралась, а потом забыла. Хорошо, что вспомнила. Дела надо до конца доводить. Разумно рассудила Бабьяся и глянула с прищуром. «Кстати, как? Поездка тебе на пользу пошла? Разобралась ты сама с собой?» «Ага», — откликнулась Алька, поднимаясь. «А потом запутала все еще больше. Но ну, я пойду?» «Ступай» кивнула Бабьяся. «Только до познания задерживайся. Может, еще успеем все вместе чаю попить вечерком. Кстати, зятек, ты мне обещал машину глянуть. Что-то там с дворниками не так», обернулась она к дяде Чернику. Алька махнула рукой остальным, мол, скоро вернусь, и убежала в город, не прощаясь. К тете Тине она успела аккурат за два часа до закрытия. У прилавка, впрочем, люди не толпились». Время традиционных школьных чаепитий в честь начала учебного года уже миновало, а тортики для домашних праздников, дней рождения, юбилеев и прочего брали обычно к выходным, чтобы все могли собраться за столом. Оказавшись в кондитерской, Алька вдруг оробела. Взяла какого-то простого печенья на развес, переступила с ноги на ногу. нака — сказала тетя Тина, передавая пакет. «Чего мнешься-то? Или чего спросить хочешь?» «В точку». — вздохнула Алька, отбрасывая мысли о том, что вопрос может прозвучать неуместно, и тетя Тина рассердится. «Скажите, а вы... Вы помните, как стали снова, ну, человеком?» Пальцы у кикиморы разжались, и пакет соскользнул по стеклянной витрине, как по ледяной горке. Алька едва успела поймать его, уже у самого пола. «Да уж, вопрос так вопрос», пробормотала тетя Тина. «Ну уж кому спрашивать, как не тебе?» Она поднырнула под прилавок... Закрыла дверь и повесила табличку «Учет». Пригасила освещение над витриной и махнула рукой, зазывая в подсобку. Там поставила чайник, выложила на блюдце половинки зефира, который еще доходил до кондиции на подносе, и указала Альке на табуретку, предлагая сесть. «История-то, скажем, прямо недолгая», — по-детски поерзов начала тетя Тина. «Но просто так, с наскоку, ее не расскажешь». Про нечисти и про то, откуда она берется, ты, пожалуй, знаешь больше меня. Мы-то тут простые, университетов не кончали, — подмигнула она и хихикнула. Бывает, что нечисть заводится сама. Вот есть, к примеру, чаще, и люди там блуждают, помирают с голоду, со страху. Стало быть, чаще их жрет. А аппетит что? Аппетит приходит во время еды. И вот когда это самое чаще начинает нарочно людей кругами водить, головы им дурить, тогда и появляется нечистый. Леший или лесавка. Но бывает иначе. Алька вспомнила о Айте, вернее, историю, изложенную в похабном лубке, и кивнула. Иногда люди умирают скверно или их хоронят неправильно. Вот и со мной так вышло, кивнула тетя Тина. Цокнула зефирину с блюдца, прикусила мелкими острыми зубами, принюхалась. Ох, хорош, хотя мята-то, пожалуй, с перебором. В общем, уродилась я уродцем. Маленькая, кривенькая. «Еще и с горбом. Вот мамка с папкой-то небось горевали, надеялись, что меня какая-нибудь хворь в детстве приберет. А может и нет. Я про то не помню. Человечья-то жизнь выветривается, когда имя теряешь, и память становится, что твое решето, только самое крупное и задерживается. Так или иначе, цепкая я оказалась, как сорняк. Во младенчестве помирать не стала, и кое-как доросла до невестиной поры. И знаешь что?» «Что?» — переспросила тихо Алька, уже догадываясь что ничего хорошего не услышит. мята в зефире действительно оказалось много. Аж нёбо холодило. И горчило на языке. «Никто меня замуж не позвал», — хмыкнула тётя Тина. А я была, между прочим, рукодельница. Всё умела, всё могла. Шила, пряла, вышивала, за скотиной ухаживала. Кадушки одна ворочила От этого, правда, горбик у меня только подрос. Но разве молодым парням хозяйства интересно? Им, красавец, подавай. Из всех мужиков со мной ласково говорил только один, который жил в доме у самого леса. Сейчас уж и не вспомню, каков он с лица-то был. Помню только огромное пузо и бороду, в которой каша запуталась. Однако же тогда я и тому радовалась. А он меня то приобнимет, то кое-где пощупает. В общем, дело кончилось тем, что пузо на глаза полезло уже у меня. Я перепугалась, кинулась к своему другу сердечному, а он меня со двора погнал. Спасибо, что хоть собак не спустил. «Мне бы тогда к мамке с папкой, а я, дурочка, в лес кинулась. Ковыляю, значит, и думаю. Вот сейчас помру, а по мне горевать будут. Поймут, кого потеряли. Так с этой думой в болото и ухнула. А там и здоровый-то мужик не выберется, не то что горбатенькая девка. Ну и померла». «Ох!» — выдохнула Алька, прикрывая рот рукой. «Простите, я... Ты дальше слушай!» — махнула лапкой веточкой тетя Тина. «Когда я тонула уже совсем...» то такая меня злость взяла, что этот пузатый с нечесанной бородой меня с пути сбил, погубил, а сам, небось, будет в свое удовольствие жить. У него-то, между прочим, и жена была, и детки, и скотина, и добра полон дом. Ну, думаю, если б он по мне хоть слезинку пролил. А потом слышу его голос ясно, словно рядом. Утопла, туда ей дорога, уродихи. Тут-то и превратилась я в злобу, тут-то я и стала кикиморой. А дальше... Понятное дело, что как-то очутилась я у того мужика в доме. И давай пакостить. То кудель спутаю, то скотину в хлеву перепугаю, то бороду у него во сне узлами завяжу, то горшок с кашей из печи выверну. И на пол его, и на пол. По ночам бегала, выла, топотала. Угадай, что мужик сделал? Нравы в Краснолесье за триста лет, конечно, поменялись в лучшую сторону. Однако с нечистью, которая беда курит, никто и сейчас уживаться бы не стал. «Колдуна, наверное, позвал», — предположила Алька. «Или ведьму». Тетя Тина макнула зефир в чай, поболтала, потом облизала длинным зеленоватым языком и подмигнула. «Верно думаешь. Мужик не дурак был, долго терпеть не стал». Кликнул ведьму. Ведьма велела всем из дома уйти, а потом по углам махнула чем-то, а посередине горницы миску со сливками поставила и говорит «выходи, мол». Ну, я и вышла, хотя и оробела. А она говорит потом «Расскажи, мол, что у тебя за горюшка». Я ей рассказала. А она послушала-послушала и говорит. Тетя Тина сделала паузу, вздохнула глубоко и, состроив строгое лицо, произнесла тоненьким голосом «Эх, какая он скотина!» Алька невольно рассмеялась. Так ярко она это представила. «А дальше что было, тетя Тин?» Она отвернулась. «А дальше ведьма достала из мешочка на поясе горсть зерна, обсыпала меня и сказала «Из Тины ты вышла?» тины тебя и нарекаю. И тут я чувствую, что потяжелела будто вся, да и в голове прояснилось Ведьма же меня за руку взяла и увела из того дома за собой, как ребеночка. По дороге успокаивала все, что теперь ты уж хорошо будет. Она меня научит хлеб печь и честным трудом жить. Долго-долго. И правда, ведь воспитала и выучила. Чуть повысила голос тети Тина. Ну, с тех пор я тут и живу. А ведьма та Алика. Ведьма-то была в веночке». В из синих васильков. Альку бросило в холод. Вот оно. Значит, и я могу так. Выходит... Она сглотнула. Выходит, это была моя... э Пра-пра-пра... -э Пра-пра-пра. Необидно передразнила тетя Тина. Ну да, что есть, то есть. Говорю ж, кому спрашивать о том, как я человеком стала, если не тебе? Слушай, вижу, зефир тебе пришелся по вкусу. Вот и забирай его. Все равно продавать не стану. Эх... Слишком щедро мято сыпануло. Домой Алька возвращалась, нагруженная подарками. Отказываться было неловко. Только не после рассказа о том, как тетю Тину спасла и приютила ведьма из рода васильков. Пока они договорили, пока допили чай, уже стемнело. Осиновый огонь поугас, почернел, зато звуки в темноте разносились дальше. Алька шла, иногда прикрывая глаза, погруженные в момент, в звонкое и пронзительное «сейчас», И чувствовала, как мягкий не по-осеннему ветер ласкает лицо. Слышала, как шелестят листья монетки на осинах. Звуки разгорающегося скандала она тоже услышала издалека. «А я говорю, в задницу себе свой жетон засунь. Я и без него знаю, кто ты есть». «Если знаете, то почему не пустите?» «Не хочу и не пущаю. Надо, с бумажкой приходи». «Послушайте, это ведь не обыск, мне просто нужно...» «Вот я сейчас в городскую управу позвоню». Там разберутся, чего тебе нужно. Ишь, а ну пошел отсюда!» «Надо же, бабьяся ругается», — поняла Алька и оторопела, опознав другой голос. «А второй? Дрема, что ли? Серьезно?» Это и правда был он. В пижонском сером пальто, нараспашку, до земли. С пышным белым шарфом, который небрежными складками лежал на плечах, скорее как украшение, нежели для согрева. В узких брюках и в начищенных до блеска ботинках — в которых отражались фонари. Чуть поодаль стояли два автомобиля, припаркованные на обочине. В одном, пижонском белом, Алька узнала тот, на котором ездил сам Дрема, а у второго, у здоровенного внедорожника, курили и зубоскалили между собой три человека, почти невидимые в темноте. Двое мужчин, одна женщина, высокая и плечистая. В машине тоже кто-то сидел, но видно было только неясный силуэт, подсвеченный экраном телефона. «Повторяю, вопрос деликатный, и я хотел бы сначала все обсудить с... Алика!» обернулся дрема резко, словно почуяв ее. «Ну, наконец-то! Послушай, я сознаю, что ты, возможно, не хочешь меня видеть, но дела сейчас обстоят непросто». «Надо его выслушать», — отчетливо поняла Алька. Ведьмина интуиция отвердила ей ровно то же самое, и здравый смысл, и элементарная воспитанность. «Надо выслушать», — Он ведь приехал не один, значит, по какому-то служебному вопросу. Понять-то, конечно, поняла, но к горлу подкатило душный страх, парализующий, и не кстати какие у дремы прохладные руки, нежные, но настойчивые, и как он целует ласково, и какие у него стали глаза, когда она его оттолкнула и убежала в номер. Вжав голову в плечи, Алька проскочила мимо него к калитке. Дрёма протянул руку, пытаясь остановить, задержать. И тут вырос на его пути, откуда ни возьмись, Велька, огромный и всклокоченный, как медведь, перехватил эту руку и аккуратно Дрёму оттеснил, приговаривая. «Ну-ну, нельзя же так». Алька прошмыгнула в дом, не оглядываясь. Скандал продолжался еще полчаса, но Дрёма, разумный человек, порядочный колдун, сдался первым бабяся яся еще какое-то время кричала ему вслед, что нажалуется куда надо. «Чтобы носу сюда не казал!» — повторяла она. «Слышишь? И носу не казал!» у, -у, у Они с Велькой вернулись одновременно. Велька, явно в дурном расположении духа, сразу повязал фартук и встал к плите, буркнув, что хочет блинчиков напечь и успокоиться. баб яся в черном домашнем платье в пол, как и положено ведьме, с красивой шалью на плечах, плюхнулась за стол, обмахиваясь журналом. На обложке журнала, конечно, был дрема. «Ну и противный малый, живьем-то, вблизи», выдохнула она наконец и закатила глаза. «Я тебя, Аленочек, понимаю, сама от такого бы на край света убежала». И улыбается, как на него не ори, и говорит вежливо, и весь такой успешный, и в блоге у него подписчиков больше, чем у меня, раз этак в сто пятьдесят. И даже ботинки чистые, как только из магазина». «Тьфу ты! А у него правда дело к тебе?» «Может быть, он из-за Костянова приехал?» Неуверенно ответила Алька, опасаясь встречаться с ней глазами. «Так чего сначала не позвонил?» — буркнула Бабьяся. «Наглый какой! Вынь ему тебя и положь!» Алька вспомнила, как сбросила звонок Дремы на вокзале и ощутила болезненный укол совести. «Может, и звонил?» — промямлила она, глядя в сторону. «Если надо, то перезвонит, наверное. Или я ему...» Потом как-нибудь...» Баба Яся внимательно посмотрела на нее и вздохнула снова. «Эх, молодежь! Ну, знай, в общем, пока ты с ним сама по доброй воле не поговоришь, я его на порог не пущу. Вы меня, вероятно, знаете, но все-таки представлюсь. Горислав Дрема — столичный сыск!» Передразнила она его. «Уф!» Ну и утомил. «Велька, ты с чем блины делаешь?» «С чем есть?» Басовито отозвался он. «А что есть?» «Ну, сливы вижу, и грибы с сыром». Поздний перекус пришелся, кстати. Алька опять проголодалась, Баб тоже. А Велька, хоть и не был голодным, зато успокоился. Ночевать он остался с ними, на всякий случай. Тем более, что у него тут и комната своя была. Только и оставалось, что заправить постель. Алька хоть и встала рано, но переволновалась, а потому чувствовала себя одновременно и взбудораженной, и ужасно усталой». Пришлось накапать себе успокоительного из бабушкиных запасов. Подействовало оно не сразу. Кровать то начинала уплывать, то вовсе опрокидывалась, и появлялось жутковатое ощущение, словно падаешь в пустоту. А потом спальня, увешанная оберегами, исчезла. Стены раздались в стороны, пока не исчезли. Пол стал землей, а над головой раскинулось высокое-высокое небо, черно-синее, в частой россыпи звезд. Кругом стояли деревья-великаны, темные стволы, ветви, как вытянутые вверх руки, как осьминожья щупальца, и бесплодная земля. Ни листика, ни былинки. Потом темнота как-то по-особенному изогнулась, сгустилась и извергла из себя Айти. Он сидел, откинувшись назад и задрав голову посередине поляны, не то утоптанной, не то утрамбованной до каменной твердости. Не двигался... Кажется, и не дышал. «А зачем дышать мертвецу?» Промелькнула вдруг мысль, жуткая, чужая. Алька дернулась. И Айти дернулся тоже. Выгнулся, закусив губу. А потом рассыпался пеплом. И запахло гарью, гадкой, словно жир капнул на угли, словно подпалили щетину. Очнулась Алька в холодном поту. Сердце колотилось. Во рту стоял противный привкус. Она встала, хотела глотнуть воды, но стакан у кровати был пуст. Самое время перевернуться на другой бок и уснуть, но страшно стало, что опять приснится то же самое. Поляна-то, и деревня, и небо холодное, и айти. «А ведь он не пришел», — подумала Алька и в груди ёкнула. Закутавшись в плед, она спустилась вниз. Но пошла не на кухню почему-то, а на улицу, на веранду. Снаружи было свежо. То есть, конечно, холодно, но не так, чтобы прям смертельно. Градусов восемь выше нуля. Стоял абсолютный штиль, даже говорливые осины молчали. Сад казался темной громадой. Небо, мертвым куском гранита с редкими проблесками слюды. Алька сидела на порожке, куталась в плед, поджимая пальцы на ногах и старалась не думать ни о чем. А потом дверь скрипнула, запахла шоколадом. И рядом на порожек присел великан Велька, тоже в пижаме, с курткой, накинутой на плечи. «Вот, я какавушки сварил», — смешным голосом произнес он и поставил кружку на дощатый пол. «И твой мятный зефир покрошил сверху. Хотя это не совсем то. Нужен другой, который не на яичных белках и яблочном пюре, а на патоке». «Так сойдет», — отмахнулась Алька вяло. Взяла кружку, погрела на ней ладони, пригубила. «Спасибо. Вкусно». Он отпил из своей чашки тоже. В его огромных ручищах она казалась крошечной, точно игрушечной. Волосы у него с просонья стояли дыбом, а очки, сдвинутые на кончик носа, запотели. А мама думала, что ты к нам больше не приедешь никогда. Сказал Велька не в попад, ни с того, ни с сего. Алька вздрогнула. Почему? Это давно было. Вздохнул он и сделал еще глоток. От какао остался над губой след, как усы. Ну, еще после того случая в универе. Баба Яси, когда все узнала, хотела этого светлого из могилы выкопать. Батагами отходить и обратно закопать. Так разозлилась. Я мелкий был, половины не понимал. Мне такое, сама понимаешь, не объясняли. Но кое-что, конечно, до ушей долетало. Взрослые-то частенько между собой все это обсуждали. А мама бледная стала и нервная. Я ее спросил, почему так, она и рассказала. Она ведь папу приворожила. Алька перекатила на языке зефир. Холодок от мяты перебил шоколадную сладость. И зря Теттина переживала. Пронеслось в голове. Хороший зефир. «Это другое», — произнесла она нехотя. Во-первых, она дяде Чернику сразу рассказала. Он подумал, с братьями посоветовался и решил, что все равно жениться будет. Во-вторых, сколько лет прошло. Приворот давно рассеялся, а они вместе. «Так-то да», — согласился Велька. Но видишь, ее это все равно тяготило. У мамы всегда так. Она сама говорит, что с молоду все делала бабьяся перекор И ведовство бросить решила, и замуж выскочила, считай, за первого встречного. Она и без того переживала, что из-за дяди божена ну, и за бати твоего, ты к нам почти ездить перестала. А тут еще такое. Алика, а ты бы правда в сыск пошла, если б не Светлов? Алька с подозрением глянула на него. Велька был спокоен, как скала. И космат, как медведь. Где, кажется, коварство, и где он? Он же не пытается окольными путями помирить меня с Дрёмой. Пронеслась в голове шальная мысль. Может, и пошла бы, вслух ответила Алька, пожав плечами. А тебе кто рассказал? Баб Яси, кто еще? Фыркнул Велька в чашку. Я не спрашивал, ты не думай. Она сама заговорила. Наверное, Дрёма этого увидела и вспомнила. А сейчас ты в сыск уже не хочешь? У Альки смешок вырвался. «Да кто меня туда возьмет?» «И когда уже?» Стушевалась она, ощутив, как поднимается где-то глубоко внутри интерес. Все-таки мотаться по дальним весям, лазить по курганам ей понравилось. И бороться с нечистью тоже, даже и с риском от этой нечисти огрести. «Мне уже скоро тридцать будет, поздно жизнь заново начинать». «Никогда не поздно, даже и в двести тридцать», возразил Велька, поправляя очки на носу с умным видом. И тебе только двадцать семь. Некоторые вон только магистратуру в этом возрасте заканчивают. А я вообще девять лет учиться буду. На медицинском-то», — добавил он. «Знаешь, я обязательно поступлю». «Я верю». «Спасибо», — улыбнулся он. «Это важно. Ну, когда в тебя кто-то верит. Хотя для начала бы, наверное, хорошо поверить в себя самому. С этого-то все и начинается». Алька рассмеялась. Ей стало вдруг легко-легко. Отпустила тоска. «Велимир, а Велимир, ты в кого такой умный?» «В мамку», — важно ответил он, и тоже рассмеялся. «Ты иди спать, ладно? Я чашки сам помою». Уже на пороге Алька замерла и загадала про себя, мол, что Велька ответит, то и сбудется. Про айти, про сыск, про видовское ремесло. «Слушай, а у меня все получится?» «Ну, то, что я задумала». Подул ветер, зашептались, зашелестели осины, черные в темноте, точно опаленные. «Если постараешься, то да», — с готовностью отозвался он, ставя чашку одну в другую и поднимаясь на ноги. Старание оно в любом деле... Вот леший! Велька запнулся о порог и выронил чашки, сразу обе. Алька нырнула резко рыбкой, упала, ободрав колени, но поймала, да только одну. Вторая упала рядом и перекатилась чуть-чуть. Разбилась, пробормотала Алька, поднимаясь. Колени саднили. «Надо же!» Вроде нет, только трещина вон. Ох, Халика, дорешаешь да с ними с чашками. горе и наша, сказала Велька расстроенно. Сама-то не разбилась? Нет? Ну и хорошо. Чашек-то вон целый сервиз, на дюжину персон. Куда нам столько? А ты одна единственная. Да хватит смотреть и хмуриться. Была она уже тут эта трещина. Посуду они в итоге помыли вместе. Там и дело то было на полминуты. Потом Велька, наказав не засиживаться, отправился в свою комнату, зевая на ходу. Уже позже, укладываясь спать заново, Алька озадачилась размышлениями «хорошее ей выпало знамение» или «дурное». Размышляла долго, минуты, наверное, две, но так и не определилась. И решила считать, что все в ее руках. А насчет циска, подумала она, мы еще посмотрим. И, довольная, уснула. Говорят, что утро вечера мудренее. Алька, увы, в отличие от Бабьяси и Вельки, до полудня не чувствовала себя ни мудрой, ни умной, ни хотя бы вменяемой. Положение немного менялось к лучшему, если попить воды на тощак, умыться, медленно и вдумчиво позавтракать, проверяя почту, затем сделать себе крепкий кофе. Однако Дреме, как выяснилось, было по силам справиться и с этим препятствием. Часов в десять телефон завибрировал. Кое-как, нашарив его спросонья просонья, Алька глянула на экран и основательно зависла, пытаясь осмыслить и принять сразу три вещи. Во-первых, Дрёма так и не удалился из того дурацкого чата про Костенова. Во-вторых, он его переименовал в «Видовские делишки» и добавил кучу постороннего народа. В-третьих, он скинул туда свою фотографию на фоне тети Тининой кондитерской, И не просто так, а в компании каких-то незнакомых улыбчивых придурков, которых Алька про себя обозвала рыжей рожей, разбойной рожей, подозрительной бабой и малолетним готом. И подписал «Идем опрашивать важную свидетельницу». «Тетя Тина!» Альку аж подбросила на кровати. Сонливость испарилась, пульс зачастил, и в целом эффект был как от двух чашек кофе залпом натощак. Тревожность проснулась, а ты еще нет вот леший надо спасать кого спасать и от кого она и сама пока не решила но усидеть на месте просто не могла алька в рекордные сроки умылась влезла в теплый вельветовый сарафан и взбила кудри сама себя ругая зачем прихорашиваться то перед кем от вчерашнего вечернего перекуса в холодильнике остались блинчики она наскоро перекусила запивая их крепким черным чаем Ещё разок почистила зубы, дыхнула себе на ладошку, убеждаясь, что пахнет мятой, а не начинкой блинов. «Ты куда, Алёночек?» — высунулась из своей комнаты бабьяся. «На свиданку собралась, что ли?» «Да при здесь свидание?» — возмутилась Алька, а потом сообразила, как всё это выглядит со стороны, и хихикнула. «Не, бабьясь, я иду решать проблемы. А ты не помнишь, куда я вчера выгрузила свою обувь из чемодана?» «Это Вельки надо спрашивать, он у нас по хозяйству», — озадачилась Бабьяся. «В шкафу у двери, что ли, посмотри». Любимые теплые сапоги на платформе Алька в итоге отыскала в тумбе. Зашнуровала, потопала на месте, проверяя, удобно ли. Накинула куртку и выбежала на улицу, на ходу наматывая шарф. «Может, такси взять?» — промелькнула в голове. «Хотя я, наверное, дольше ждать буду». До центра она добралась минут за двадцать. Рекорд, не иначе какой-нибудь мелкий городской нечистик, дорожку спрямил. По пути успела навоображать всякого. И разрушенную кондитерскую, и покалеченных соскорей. Трижды обругала себя дурой, которая ведется на провокации. Дважды попыталась позвонить дреме, в последний момент струсив. В итоге уверилась, что бежит зря, и его там уже вообще нет. Наверняка ведь сделал, что хотел, и пошел дальше. Чего она не ожидала увидеть, так это как тетя Тина будет прыгать вместе с Дремой на перегонки по клеточкам, нарисованным на брусчатке перед магазином. Кто-то снимал их на видео, кто-то просто ржал. Рыжая рожа с фотографии. Высоченный парень, кудлатый с веснушками, держал пальто Дремы и с философским видом пил чай из стаканчика, а остальная команда курила чуть поодаль, на лавочке, бурно что-то обсуждая. «О, Алика!» — радостно замахал дрема сразу обеими руками, издали увидев ее. «Наконец-то! А у меня тут, видишь, важный допрос. Всегда было интересно, как играли в классики несколько веков назад, и вдруг я встречаю живую свидетельницу. Дай мне три минуты, закончим, и я все расскажу». Алька возмутилась, рассердилась, опешила, открыла рот, чтобы высказать все, да так и закрыла а еще поняла, что не сердится на Дрему и больше ни капельки не боится с ним говорить. Может, потому что времени прошло достаточно. Может, потому что слишком много чувств одновременно в человека не помещается, а она с утра порядочно переволновалась. Или, может, потому что Дрема был такой легкий, как перышко, и полный радости. «Поди-ка, загони себя в самобичевание и тоску с таким-то человеком рядом». «Невыносимый, да?» скосил на нее взгляд рыжий парень. Когда он повернул голову, то оказалось, что верхняя часть лица у него изуродована шрамами. Лоб, вокруг глаза, половина щеки. Крислав Ружин. Добавил он, перехватив пальто поудобнее и протянув ладонь для рукопожатия. Ладонь оказалась горячая, горячей даже, чем у Айти. Алика Василек. Представилась Алька, колеблясь стоит ли уточнять про ведьму и все такое. Решила, что нет, потому что наверняка в сыске на нее было досье или что-то типа того. «Вы из команды Дрёма, да? Давно вместе работаете?» «Года четыре как», — фыркнул Ружин. С тех пор, как случайно спалил офис, где работал, и чудом остался жив. «Ого!» — удивилась Алька вежливо. «Вы колдун, да?» «Что-то вроде», — усмехнулся он. «Опа, закончил». Дрёма и впрямь допрыгал до конца, немного шутовски поклонился хихикающей тёте Тине и направился к ним. Алька успела только шепнуть Ружину, прикрываясь ладошкой. «А он всегда такой, да?» «Что вы, обычно куда хуже», оптимистично ответил тот. «Разговоры разговариваем, сплетни слухи распространяем», весело поинтересовался Дрёма, подходя поближе. «Так, пальто мне пока не надо, лучше влажные салфетки. Лицо протереть». «Рад, что ты сменила гнев на милость», — обернулся он к Альке. Она стушевалась. «Да я не гневалась, вроде я стеснялась». «Я тоже», — соврал дрема, обтирая лицо. «Уф, напрыгался. Так, мне нужно где-то усадить своих орлов на обед. Где у вас тут делают что-то съедобное, и можно поговорить?» Алька еще не обжилась в Краснолесье заново, а потому взяла паузу и позвонила подругам. Сперва Ваське, а потом Даринке. Обе единодушно сошлись на том, что развлекать столичных гостей особенно негде. «Тут все или для детей, чтоб мамочки посидели спокойно, пока они носятся, или для мужиков пиво после работы выпить», — расстроенно вздохнула в трубку Дарина. «Но пивные открываются часов в шесть, когда смена на фабрике заканчивается. Так что сейчас предлагаю на выбор столовую «Мамин зайчонок», кафе «Рыбка», пельменную на Ольховой 15 и тёть Тинину кондитерскую. Она может стоячие столики вынести под навес». Алька хихикнула, представив, как компания дреминых дуболомов аккуратно давится зефиром под присмотром тёти Тины и ответила с сожалением «Да уж, нам не подойдёт. Спасибо за совет, Дарёночек». «Ага, не за что», — жизнерадостно откликнулась она. «И ты к нам заглядывай, раз ладно?» Алька пообещала. Она нажала на отбой, потом поразмыслила хорошенько, взвесила «за» и «против», в красках представила реакцию баб Яси и предложила, внутренне содрогаясь от собственной смелости. «Наверное, лучше всего ко мне. Можем по дороге пиццу купить. Хотя, может, у нас и есть. Я сейчас позвоню домой и спрошу». Баб Яси, наверное, как раз консультировала, поэтому трубку не взяла. Пришлось побеспокоить Вельку он бестрепетно выслушал алькин сбивчивые объяснения вздохнул и мрачно ответил я понял не надо ничего покупать сколько там человек аллергии ни у кого нету она быстро надиктовала ответы справившись у дремы его то предложение завалиться в родовое гнездо васильков обрадовало если не сказать больше он вернулся и купил в кондитерской у теете тины большой клубничный торт на песочном тесте а потом подмигнул альке «Давай, запрыгивай ко мне». И уже потом, когда заводил машину и выруливал на дорогу, добавил еле слышно, так, чтоб это можно было деликатно пропустить мимо ушей. Я соскучился. Алька покраснела и отвернулась к окну. Ружин, который развалился на заднем сиденье, хмыкнул, но тоже ничего не сказал. Пропуская целую толпу народа на свою территорию и объясняя, где можно припарковаться, где покурить, Алька чувствовала себя странно, как будто не соскорей привела домой для сложного и важного разговора, а пригласила толпу университетских приятелей. Баб Яся не стала им мешать, зыркнула только грозно из комнаты, велела не шуметь, друг друга не обижать, отдельно погрозила Дреме пальцем и нырнула обратно к себе. Дрема был в восторге. «Настоящее аутентичное жилье ведьмы», Выдохнул он столикой зависти, рассматривая обережные узоры, вырезанные прямо по потолочной балке. Традиции, преемственность. Когда на кухне Алька представила им всем вельку и зависла, Дремас похватился и, наконец, назвал своих подчиненных, сопровождая каждое имя краткой характеристикой. Ружину он отрекомендовал как редкого и ценного специалиста по пожарам. Высокая мощная деваха стриженная почти под ноль, сияна зимина числилась в группе захвата и отвечала за вооружение и так называемый «рабочий инвентарь». Тихон Томилин, высокий поджарый бородач, немного сутулый и желтоглазый, был волчьего рода. Он постоянно принюхивался, а еще странно глянул на Вельку, когда только вошел. «Есть еще Мармагон Князев, но он остался в машине», добавил Дрема в конце. Во-первых, он больше человек ночной, так что хоть подремлет. Во-вторых, он все равно ест только сырое мясо после неудачного столкновения с упырем. В-третьих, он человек скромный, стеснительный, можно сказать, интроверт. Любого интроверта, вынужденного общаться с дремой дольше трех минут, альки автоматом становилось жалко, но удивило ее другое. С упырем переспросила она, понимая, что удивляться так невежливо но все равно у нее брови вверх полезли. «Похоже, у вас тут у всех какие-то истории интересные», — неловко пошутила она. «Не без того», — Белозуба улыбнулся дрема. «О, а что это такое в кастрюле?» Глядя на то, как все шумно рассаживаются за столом, как Тихон закатывает рукава рубашки, как Ружин перекидывает рассеянно искорку с одного большого пальца на другой, — Как сияна пробует остроту кухонного ножа и уважительно цокает языком, Алька поймала себя на том, что сейчас, вот прямо в этом моменте, ей хорошо. И на краткую секунду И впрямь очень-очень захотела быть частью команды. Верька деликатесов на обед выдумывать не стал. Сделал целую пятилитровую кастрюлю картошки с тушенкой, открыл банку соленых огурцов. Сам поел тоже, хотя за стол садиться не стал притулился с тарелкой у подоконника. Поначалу смотрел на всех с прищуром, подозрительно. Но потом Дрёма как-то выудил из него мечту поступить на медицинский, а сияно сказала, что у неё как раз младший брат там учится, и предложила раздобыть какие-то особые университетские методички для поступающих. Перед светом знаний Велька устоять не мог, а потому смягчился. И даже бестрепетно оставил Альку наедине со всей этой честной компанией, Только напоследок предупредил. Если что, я тут рядом. Зови. У нее есть кого позвать. Хмыкнул Дрема, явно намекая на Айти. Тот еще заступник, конечно. Повезло еще, что с юмором. Это многое меняет. Юмор — показатель человечности и высокого интеллекта. Но это смотря какой. Не согласился на прощание Велька, прикрывая за собой дверь. Алька собиралась взять на себя роль хозяйки, но ее опередил рыжий ружин. Сделал всем кофе, нарезал торт, достал тарелки. Дрёма тщательно обнюхал свою кружку, жалобно задрал брови, сообразив, что молока там гораздо больше, чем кофе, и, наконец, перешёл к делу. «Итак, приступим к выездному совещанию», — жизнеутверждающе начал он. «Дурдом на выезде», — тихонько хмыкнула Ияна, вонзая вилку в клубничину. Дрёма с непринуждённостью, выдающей обширный опыт, проигнорировал это и продолжил так же воодушевленно «У нас все очень плохо. Главный подозреваемый в деле Костянова сбежал и, с большой долей вероятности, направляется сюда. По самым оптимистичным расчетам, он доберется до Краснолесья завтра. По пессимистичным...» Дрема обернулся к ней и вдруг подмигнул. «Я думаю, что он уже где-то здесь. Придется дать бой. Алика, ты готова?» Сердце зачастило. Алька рефлекторно привстала, опираясь на стол, облизнула пересохшие губы и вдруг поняла, что ей не страшно. Она улыбалась. «Да», — сказала она, — «я готова». Все-таки Дрема подсадил меня на адреналин.